Глава 14. Старый долг. Меня всё ещё трясло после разговора с ремонтниками трилами. Нет, ну что ж здесь за цены? Меня считали, похоже, полным дикарём, даже близко не представляющим, сколько стоит замена грузового отсека на модульном фрегате типа Талили Ух-10 и установка нового гиперпространственного двигателя. А может, в сознании местных трилов Лэнг Камар представлялся кем-то вроде легендарного царя Креза, славящегося своими несметными богатствами и совершенно не считающегося стратами? 11 миллионов драгоценных кристаллов Гэгхо за ремонт фрегата Спарки. И это при том, что сменные модули и большинство запчастей уже были куплены моей компаньонкой Герт Улинетар и доставлены сюда, в Тайхир Хо Цих. Конечно же, я отказался от такого откровенного грабежа. Озвученная ремонтниками сумма выглядела настолько неадекватно завышенной, что случайностью являться такое просто не могло. Тем более, что я заметил на комбинезоне старшего из группы техников вышитый иероглиф казнь, означающий принадлежность к жутковатому улью Тинтары. Криминальная организация, опутавшая своими цепкими щупальцами половину галактики и славившаяся своей жестокостью, не требовала иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, что прибытие фрегата Поладин Тамара в Триловский космопорт вызвало определенный интерес космических мафиози. И меня просто таким способом относительно мягко придерживали до появления тех, кто действительно имел право говорить от имени Улья Тинтары. Зачем-то я был им интересен, а значит, следовало ждать гостей. Впрочем, можно было не терять времени, а самому нагрянуть с визитом в офис криминальной организации. Благо, высоченное спиралевидное здание Улья Тинтары не заметить было просто невозможно. Именно это я и собирался сделать. Не расходиться и из игры не выходить. Знаю, что отсюда с космопорта виден великолепный сияющий город под силовым полем. Да, Тайхир Хоцих 22 славится своей роскошью. Казино с высочайшими в галактике ставками, зонами развлечений на любой вкус, обилием космических туристов со всей галактики и абсолютной гарантией безопасности от королевской династии Трилов. Не переживайте, успейте ещё побывать в этом туристическом раю. «Налибоваться на местные красоты и спустить имеющиеся деньги. Но сперва нам нужно кое с кем переговорить. Со мной пойдут Имран и Гертани. Выход в город остальных членов экипажа категорически запрещаю». Я приказал инженеру вывезти с фрегата и проверить летающий катер. Сам же обошел посты охраны. Эдуард Бойко, а также братья Ваша и Баша Туших, все трое в экзоскелетной броне и с оружием на готове, находились на внешнем посту и контролировали вход в наш ангар. Задачей несущих смерть и Светланы Верещагиной была охрана входа на фрегат. По моему приказу Тайк-Рех развернул орудия левого борта на входные ворота и находился на чеку на боевом дежурстве. Может, все эти приготовления и выглядели излишними в безопасном космопорте, вот только когда ты -то объявлен врагом могущественной своры милейфатов, такие предосторожности вовсе не кажутся напрасными. Я остался доволен и собирался было уже садиться в катер, но меня нагнала Нефертити». С неожиданной почтительностью дриада ювелир низко поклонилась и протянула мне на раскрытой ладони сверкающий серебряный перстень со вставленной в паз огромной жемчужиной. Перстень предтечь. Интеллект плюс четыре. Требования к характеристикам. Уровень персонажа — сто. Интеллект — тридцать три. Вот, капитан, как и обещала. Будь умным! Прочел я в мыслях дриады, после чего NPC-девушка развернулась и с веселым смехом убежала обратно по трапу на корабль. Я снял с безымянного пальца левой руки кольцо наводил на плюс два к интеллекту и примерил восстановленный древний перстень. Подходил он идеально, а главное, работал. Эффективный интеллект сразу же повысился до сорока, а максимальное количество очков магии выросло с 2191 до 2307. Прекрасно! Не желая лишний раз демонстрировать такую безумно редкую и дорогую вещицу, я скрыл перстень. Натянув поверх бронированной перчатки доспех ослушившего, оказавшийся уже ненужным кольцо на +2 к интеллекту, тут же подарил стоящей возле меня мейлонской переводчице. Рыжая кошечка Герт Айни Уримяю примерила подарок, полюбовалась игрой света на гранях синего камушка и, встав на цыпочки, дотянулась и совсем по-человечески чмокнула меня в щёку. У меня лучший во вселенной капитан. Я скрыл смущённую улыбку за маской серьёзности. Имран и Гертани, ваша задача сегодня в городе сопровождать меня и повсюду следовать за мной, при этом не терять бдительности. Не снимать ладони со фесов ваших сверкающих клинков и стараться выглядеть максимально грозно. Ожидается нападение? Встревожился дагестанский атлет, тут же надевая броню. Но я успокоил друга, что непосредственной опасности не чувству. Но вот какое-то непонятное внимание к нам действительно ощущаю. Наверняка триллы за нами сейчас наблюдали и оценивали, как с нами себя вести и насколько с нашими интересами нужно считаться. А поскольку статусному Ленгу не положено ходить без эскорта, небольшая компания из членов команды действительно не помешает. К тому же, не стоило забывать про Мелиефатов и их многочисленных вассалов из Свора. Да, тут на Луне второй планеты всем посетителям города роскоши была гарантирована полная безопасность. Последнего вора-карманника тут изловили и казнили тонгов 30 назад, причём казнили за одно и в реальном мире. А уж случаев разбоя или убийств не фиксировалось уже лет 500 как минимум. Но расслабляться всё равно не стоило. Тем более, что вовсе не обязательно ведь причинять вред физически. Можно поставить противника в неловкое положение, уронив статус на моего игроку, так трудно прокачиваемый авторитет. Например, использовать псионику, в чём милифаты большие специалисты. и натравить на своего врага вообще постороннего туриста. При любом исходе стычки скандал с триловскими властями и неприятностей врагу обеспечены. Короче, способы испортить жизнь имелись даже тут, на безопасном курорте. И охрана могла пригодиться. Все это я объяснил своим спутникам. Капитан, так может вместо переводчицы взять кого-нибудь посерьезнее, из боевых классов? Например, огромного внушительного бортового стрелка Гэгхо Тайк Рэха Или ассини на Светлану? Она недавно жаловалась, что её не замечают и не используют в серьёзных делах. Или немецкую пару стрелков? Посерьёзнее? В каком смысле? Меня чёрная мейлонка повернулась к уничижительно отозвавшемуся оне человеку. Вздыбила шерсть и стала казаться вдвое крупнее. Забыл уже, как на последней тренировке проиграл ему оба спарринга на клинках. Стоп, стоп. Не дал ей разгореться их спору. Имран, гертай не переводчится с языка трилов, так что её присутствие необходимо. Как и твоё тоже. Все более или менее интересующиеся мои персона и игроки знают тебя как моего персонального охранника, так что твоё присутствие не вызовет вопросов. Брать же больше игроков боевых классов на деловые переговоры, смысла не вижу. Впрочем, чтобы тебе и мне было спокойнее, сопровождать нас будут оба малых охранных дрона реликтов. Садись за штурвал катера. Полетели. Таможенный контроль, если таковым вообще можно назвать сканирующую рамку, наш катер проскочил без остановки, не снижая скорости. Далее Имран поднял летающую машину к самому энергетическому куполу, отделяющему густонаселённый, сверкающий огнями мегаполис от чёрного вакуума космоса. Даже страшно было представить последствия возможного отключения силового поля в результате какой-нибудь аварии. Я высказался об этом вслух. Такого можно не опасаться, Лен Камар. Тут многослойный щит от нескольких независимых генераторов. Три лыл большие мастера по части сооружения подобных куполов научились за тысячи лет освоению космоса. Из ныне существующих рас они ведь самыми первыми начали космическую экспансию. Разве не милефаты первыми из современных рас вышли в космос? Удивился я, поскольку слышал совсем иное. Сложный вопрос. Не стало спорить хвостатый переводчице. Я слышал разные версии. Милефаты говорят одно, трилы совсем другое. В игре искажающей реальность Милифаты и Трилы встретились примерно 700 тонгов назад. К тому моменту обе расы уже активно исследовали космос и независимо друг от друга обнаружили технологию вирткапсул. А с ней и игру искажающую реальность. Конечно, не обошлось без стычек, но войны Трилов и Милифатов остались в далёком прошлом. Между этими расами заключён договор о вечном мире и разделе галактики на сферы влияния. И этот древний договор до сих пор соблюдается обеими сторонами. Ведущий на шкатеремран удивлённо обернулся. Даже не верится. Не похоже такое поведение на мелифатов. Они же, насколько слышал, крайне агрессивная раса, исповедующая бесконечную экспансию и подминающая под себя всех соседей по галактике. Признаться, я тоже был несколько удивлён словами Миелонки, но Гертани не увидела ничего странного в договороспособности рода начальников своры. Тогда в далёком прошлом мелифаты были не настолько сильными, как сейчас. А триллы так и вообще исповедовали религию, основанную на абсолютной нетерпимости ко всем чужакам. В их священных скрижалях написано, что галактика должна принадлежать триллам и только триллам, а все остальные расы подлежат полному истреблению. Кстати, от религия до сих пор главенствующая у триллов. Вот только Милонка рассмеялась. В ней произошли важные философские правки. Толкователи святых текстов пояснили, что всё описанное в скрижалях должна произойти в бесконечно отдалённом будущем, и такой финал нисколько не мешает современным триллам общаться с представителями других рас, торговать с ними и принимать гостей у себя в звёздных системах. Триллы воевать очень не любят, хотя и умеют. А вот воевать с ними мало кто хочет. У триллов огромный звёздный флот и обширная сеть агентов по всей галактике, а визитной карточкой этой расы, если так можно выразиться, является убийство в реальном мире всех командиров врага. Триллы, кстати, единственные противники, с кем у союза Мейлонских Прайдов негативное соотношение побед и поражений. Навык обучения повышен до 18 уровня. Я проводил взглядом пробежавшую системную надпись. Да, растет недавно выбранный навык, а вместе с ним повышается и скорость набора уровней. Пусть и не так заметно, как мне хотелось бы, но плюс 18% к получаемому за все игровые действия опыту это весьма неплохо. «Садимся туда!» Я указал мраону на небольшую площадку для флайеров и антигравов, прилепившуюся к вертикальной стене высотного здания Улья Тинтары. Гладиаторы вопросов задавать не стал, и Лиха с хода поставил катер между двух роскошных летающих машин с иероглифами "Казь" на бортах. Два находящихся тут на стоянке вооружённых до зубов бронированных крокодила неуверенно переглянулись, явно не зная, что им делать с приземлившимися неожиданными гостями. Похоже, сели мы куда-то не туда. И данная площадка не предназначалась для посторонних. Вот только мой высокий статус Ленк, да и ранг Герт у мейлонки рядовых охранников явно смущали. Успешная проверка на авторитет. Дозорный 77-го уровня что-то прогудел, Герт они моментально перевела. Он спрашивает, назначена ли нам встреча. Скажи ему, что да. У меня имеется старый долг перед ульем Тинтары, и мне хочется поскорее его закрыть. Не привык ходить в должниках. Охранники снова растерянно переглянулись. Ситуация им откровенно не нравилась. К тому же, наряжающие вокруг них круги два металлических дрона явно нервировали своим присутствием. Один из крокодилов прогудел что-то в микрофон шлема, явно консультируясь с кем-то старшим. Ответ поступил не сразу. Прошло где-то минуты 3, прежде чем из прикреплённого возле двери переговорного устройства раздался голос на безупречном английском языке. Лен Камар, ваше желание погасить долг чести вызывает искреннее уважение. Вы и сопровождающие лица можете заходить в здание. Вас проводят к месту встречи.